Глава 6. "Я слушаю", протянула она нежным голоском. "Оксана, я жена Стивена Блэка. Звоню вам, чтобы узнать, почему вы это сделали". Вместо ответа я услышала тишину. Быть может, супруга чья гадала, действительно ли с ней говорю я, или это такая тактика следствия. Через несколько секунд она заговорила. "Я не поняла. Зачем вам это знать? Какой смысл?" усмехнулась она. "Мне хочется понять, почему? Почему вы подставили своего мужа? Он же вас так любил". Почему так поступили с моим мужем? То, Чен, засмеялась Оксана. До да долго как вещь меня использовал, я для него была сосудом для своих нужд. Он меня не любил, он ко мне был равнодушен. Он меня только использовал. Вдруг услышав нотки обиды, я поняла, за какие струнки дергать. Не знаю, известно ли вам, но много месяцев назад Чен доказал любовь к вам. Мой муж организовал одну неприятную для него ситуацию, в которой вы могли пострадать. И Чен сделал все, чтобы с вами ничего не случилось. Поэтому я очень хочу понять, зачем? Зачем вы подставили мужа? Зачем навредили мы ему? Да мне плевать на вашего мужа, чуть не крикнула она. А старшая по камере зашипела на нее, О чего Оксана стала говорить тише. Чен постоянно говорил, что его сильно обидел Стивен Блэк, говорил, что точит на него зуб. Причины мне были неизвестны. Да и не рассказывал мне Чен никогда ни о чем подробно. Он никогда не общался со мной по душам, всегда только имел два-три раза в неделю. Вот и вся его любовь была. Я поняла, что нам пора прощаться с Ченом. Но он мне не дал бы развод. У него все рычаги правления. Мне не пришло в голову ничего лучше, вместе Стивена Стивеном Но его еще нужно было спровоцировать. Вот и все. выдохнула она. А я задумалась. Может, Оксана врет? но не может же она докладывать весь свой план неизвестной женщине по телефону. Я захотела встретиться со Стивеном Блэком, но сначала познакомилась с его помощником Артуром. Между нами вспыхнули чувства. Впервые за много лет мужчина проявил ко мне не только физический интерес, но и духовный. В нем я нашла любимого мужчину, и того, кто любит меня, доверяет, заботится и проявляет свои чувства. За долгие годы брака с ченом я не получила от него этого. И ваши слова, что он меня любил это лапша на уши. Не любил он меня. Не может же мужчина любить и не разговаривать с женой. Наши отношения напоминали скорее деловые. Он мне деньги, я ему нежность. Почему-то рассказала она мне о своих переживаниях. Не все мужчины умеют проявлять чувства, произнесла я всем известный факт. Не все женщины понимают это, страдая от отсутствия мужского внимания. Да что ты мне рассказываешь? Твой Стивен еще тот говнюк. Он получил то, что заслуживает. Не один раз он Чена сбивал с пути истинного своими задумками. Вдруг Оксана переменила настроение. Не желая слушать хамства и наговорки в отношении любимого мужчины, я пресекла ее слишком длинный язык. Вы убили Чена. О чем вы говорите? Его так называемое равнодушие и избевание с пути истинного Сергеем это цветочки. А тебя что, не смущали измены жениха? усмехнулась она. Именно тогда, когда его поддержка нужна была тебе больше всего. Неожиданно для меня самой она озвучила тяготы, которые не так давно меня мучили. Я думаю, на то были причины. И откуда вам знать о его изменах? задала я вполне логичный вопрос. Почему все кругом это знают? Осознавая столь неприглядный факт, я уже не так переживала. Обиды не было. Появилась какая-то житейская мудрость. Я заканчиваю разговор. Вместо ответа произнесла Оксана и положила трубку. Глядя на телефон, я вдруг решила сама ответить на поставленный мной вопрос. Она в курсе, потому что каким-то образом участвовала в этом. Вы не знаете какого-нибудь хорошего частного детектива, спросила я Ларису. Да, знаю. Он часто работает с Сергеем. Я тебе дам телефон, ответила она, «Рой в записной книги смартфона. Его зовут Евгений. Набрав цифры, я нажала кнопку вызова. Алло, ответил мужчина. Здравствуйте, я невеста Стивен Блэка начала я беседу. Вы можете помочь мне найти кое-какую информацию? Катя, усмехнулся он. Что? Не совсем поняла я его вопроса. Извините, конечно, могу помочь. Давайте исходную информацию, что искать? Вопрос очень деликатный, ответила я неловко глядя на Ларису. «Слушаю», — подталкивал он меня, заметив долгую паузу. Но я продолжила молчать, ведь мне было неудобно говорить о своих переживаниях в присутствии матери жениха изменника Да и что я спрошу? Почему Сергей мне изменял? Разве на это может дать ответ частный детектив? А ответ на вопрос изменял ли он, мне и так известен. Да, изменял. Да, сожалеет, но причина, мне кажется, непонятна даже самому Сергею. Я думаю, мне известно, что вы хотите спросить. Это относительно неверности вашего жениха? Вдруг попал в точку сыщик. Радуясь тому, что мне самой не пришлось озвучивать этого в присутствии Ларисы, я закивала, а потом утвердительно ответила. Стивен передал мне эти сведения. Когда просил найти информацию о девочке Кате, кое вы являетесь. Он был под действием наркотика. Не он сам хотел вам изменять, его заставили. Чем Ло заставил. Иногда случается такое. Иногда весь мир бывает против пары. В вашем случае просто хотели напакостить именно Стивену. Он встретил женщину своей мечты, ту, которую любил с детства, но ему хотели испортить жизнь. Я не пытаюсь его отбелить, рассказываю, как все было. Слушая детектива, я усмехнулась. Это выглядело чушью прикрытием. Но всё же приятно было услышать об этом от постороннего человека. Приятно было узнать некое оправдание таким непростительным действиям Сергея. Тем более, если вдруг все сказанное правда, то тогда это все меняет. Сколько я вам должна за информацию? усмехнулась я, понимая, что детектив прочитал мои мысли и ответил на все вопросы. 3000 долларов, быстро сказал он, чем очень удивил. Сколько? повторила я. 3000 долларов. Я вам сейчас всю информацию скину. Мне Сергей дал задание, оплатил аванс Но пока не рассчитался, на связь не выходит. Какой же вы детектив, если не знаете, что он в больнице, фыркнула я. У меня было конкретное задание выяснить, являетесь ли вы той самой Катей и замешан ли чин ло в махинациях Сергея. Я все выяснил, информация есть, могу вам выслать, но жду подтверждения оплаты. У меня не было задания следить, попадет ли Сергей в больницу. Казалось, мужчина уже терял терпение. Да, я плачу, присылайте, произнесла я, продиктовала адрес электронной почты, а после попрощалась. В письме я получила кипу бумаг: переписку Артура и Оксаны, а также некоего врача Виктора с тем же Артуром, где обсуждалось введение какой-то капсулы в руку Сергея со сколопамином. Введя информационный запрос поисковик, я стала изучать принцип действия этого препарата. Все присланное детективом, оказалось правдой. Ведь была полная увязка с фактами. Изучение материалов его работы отвлекло от переживаний. Я чувствовала важность этой информации, как вдруг зазвонил телефон. Мария, я ранее не представился. Меня зовут Евгений. Я тот самый детектив, что прислал сейчас вам информацию. Вы сказали, что оплатите. Я выслал номер счета. оплаты так и нет. Напомнил о мне, о моем обещании. Извините, отвлеклась, изучаю документы, сейчас отправлю. Но поймите, мне же нужно было понять, за что я плачу. Хорошо, хорошо, я жду. Положив трубку, я сделала перевод и вновь погрузилась в изучение бумаг. В приложении были выпуски из журналов учёта постояльцев санатория имени Горького в Кисловодске. На первой странице июня 1995 года то, на что следовало обратить внимание, было выделено красным. Глевцова Оксана и Мария жили в номере 5 на втором этаже третьего корпуса. В том же корпусе только на первом этаже жили Стивен Блэк и Сергей Барышников. Читая информацию, я задержала дыхание. Только через пару секунд и меня дошло, что Стивен Блэк это имя отца Сергея, а не какая-то его вторая личность или он переместившийся во времени. Перед глазами как будто промелькнули те дни, когда мы с мамой отдыхали в Кисловодске в девяносто пятом году. Противный и безумно прилипчивый мальчик, который в последующем оказался мужчиной моих девичьих грез. Вот же ирония. Говорят же не зарекайся. А что я говорила тогда? Я ненавидела его. Ненавидела всеми фибрами души. Я говорила, что будь он последним мужчиной на земле, я бы никогда не вышла бы за него замуж. А что я сказала, увидев его впервые после долгой разлуки у тех самых лифтов Альбатроса? Он же так меня восхитил, что я озвучивала все свои мысли. Я мечтала отдаться бы ему там же. Я считала, что он тот самый мужчина, которого я ждала всю жизнь. Я даже не вспомнила, что замужем. Ирония, ирония. Улыбаясь от погружения в воспоминания, я и не заметила, как пролетело время. Из операционной вышел доктор. Вид его не предвещал ничего хорошего. Мы сделали все, что возможно. Он в коме, Медикаментозный коме. Нам остается только ждать. Пожал он плечами, и уж было собрался уходить, как был остановлен нашим возмущением. Сколько ждать? Одновременно мы загласили с Ларисой. Если он не очнётся в течение 48 часов после отмены препаратов, то с каждым днем шансы будут падать. Через два месяца шансы уже будут практически равняться нулю. Не вселял доктор надежду.